Часть вторая. Глава 22. Синдр. Хорошо, что я сначала видел, как тёмный Тхав всего залапал, ища у него какую-то нить, нить, которая тянется прямо до дворца. И вот что они потом с нитки такой длины делать станут? В клубок смотают. Да такой клубок целый клан орков под конец с места не сдвинет. Это же даже не из снега бабу скатать. Это агромадина с полдворца высотой получится. А придавит, если кого-то, всё, блинчик выйдет. Нет, бросьте эту нитку надо. Она же ещё обмоталась вокруг деревьев, пока мы сюда шли. На болотные жижи не гадай. И в траве вся извозюкалась, и в иголках. Вот сижу я на лавочке, любуюсь, как моя поганка своего жениха ощупает, и стараюсь о нитке думать. Не о той, на которой я бы этого тха подвесил. А той, которую ему кто-то прицепил, и теперь по ней к нам заявиться может. Идёт он такой от дворца, нитку в клубок сворачивает, вокруг деревьев в круге накручивает. С горки-то просто. Толкнул клубок, и рядом беги. Главное, не обгоняй. А в горку, если...» Картины одна другой смешнее, с ниткой этой. А настроение всё равно в и кулаком по черепушке жениховой стукнуть. Стоит, млеет, пока моя чахла ему спину наглаживает. И лицо у поганки такое задумчивое, несчастное, ну прямо обнять и плакать. Орки не плачут, даже мелкие. А вот пообниматься — это я с радостью. И чахла тоже замерла у меня в руках. Расслабилась, облаком своим пушистым щекотится. Наклонился и прямо её в макушку чмокнул. Милая такая моя, любимая. Я это слово в голове по-всякому покрутил, продолжая поганку обнимать. Хорошее слово, правильное. Ну а когда чахла оклемалась вроде немного, предложил помочь. Вдруг у них просто сил эту нитку выдернуть не хватает. «А знаешь, давай рискнём». Оживилась поганка, потом вокруг колодца место осмотрела, носик наморщила и к тха пристала. «Встань так, чтобы сразу мог обернуться и ничего здесь не сломать». Иногда, когда она командовать всеми начинает, я себя прямо первой женой вождя чувствую. «Боевая такая, и все её слушаются». Вот и сейчас жених её встал, как велено. Пиглица моя вокруг него покрутилась, потом всучила мне что-то невидимое, а сама напротив тха встала и за руки его взяла. Дурында! Сама ж сказала, что ему обращаться надо будет сразу, как я это невидимое дёрну. Значит, сначала нить выдёргиваю, потом поганку хватаю и валю подальше, чтобы драконом не зашибло нечаянно. Невидимое у меня в ладони было вполне себе осязаемое. Тонкое только очень, и жглось слегка как крапива в детстве, пока кожа еще не загрубела. Ну, я на всякий случай намотал еще раза три, чтобы не соскочил и рожу зверскую сделал, потому что увидел, как по тропинке к нам эльфы идут, оба. Быстро так идут. Чахлот к ним спиной не видит, но зато они мою рожу разглядели, замедлились. А потом Эслан развернулся и обратно побежал. Забыл, наверное, что-то. Темный же, наоборот, к нам помчался. Но тут поганка своим командирским голосом резко выкрикнула. «Дёргай!» Ну, я и дёрнул. А потом сразу с места рванул, схватив чахлу на бегу за талию и перекинув через плечо. Отбежал подальше, поставил её обратно и только потом обернулся. Ну, почти как гад. Может, чутка побольше. А гонору было, словно сейчас с поселения драконище появится. Лавку у колодца, правда, чуть не снёс и вёдра прокинул. Вот и все разрушения. «Сихованные!» — выдохнул добежавший как раз до Анастариен. «Совсем как Элитири! Только зеленый! И этот! Лопух!» «Сам ты!» — буркнул я на темного, но обижаться не стал. Ясно ж, что это он от восхищения выдал. Правда, при тут лопух я не очень понял, да и не до этого мне было. Радостная чахло Счастливо попискивая, сбегала к вновь ставшему человеком тха, а потом так же стремительно примчалась ко мне, повисла на шее и принялась целовать. И вот можно подумать, в такие мгновения мне больше делать нечего, только пытаться понять, почему меня тёмный эльф лопухом обозвал. Да плевать я на всех сейчас хотел, с верхушки самой высокой ели. Время признаваться уже подходящее, или всё-таки пойдём костёр разожжём? КААРИС Я согласилась на этот эксперимент, почти не веря в удачу. Нет, с виду я излучала уверенность, чтобы Синдер даже не сомневался в успехе, но для себя решила, если ничего не выйдет, не расстраиваться. В конце концов, ещё ведь Эслен не пробовал, и вампиры. Это была такая почти детская наглость — взять и выдернуть нить из тела Тхаориса. Просто взять и выдернуть, без всяких отражающих щитов, поглощающих экранов и других защитных реверансов которыми нас приучали пользоваться, чтобы не навредить ни себе, ни окружающим. Конечно, мы рисковали, причём я и Тхаорис понимали это. А вот Синдер... Моё чудовище действительно оказалось магически одарённым, раз смогло почувствовать нить. Мало того, оно было магоотталкивающее или магопоглощающее. В общем, я не поняла, как это сработало, но оно сработало. Нить выдернулась! Меня буквально распирало от восторга, но я постаралась успокоиться хотя бы настолько, чтобы убедиться, опасность нам действительно не грозит. Под спокойное суфлирование Слинтейна мы с Синдром наблюдали, как Тариен вместе с вампирами запутывали остатки нити, чтобы они не привели к нам врагов. Конечно, магия в любом случае исчезнет в течение двух-трех часов, но мало ли, как раз в это время Роаброн, расстроившись, что ему не удалось меня захватить, отправится на охоту за Тхаорисом. Поэтому Тариан смял конец нити, напитав её тёмной силой, которую могут легко ощущать и, главное, осязать вампиры. А с той скоростью, которую могут развивать Алран и Урлан, они уже минут через десять от души призвятся, запутывая нить где-то очень далеко от нас и этого селения. Тхарис всё это время крутился вместе с вампирами и тёмным эльфом, словно не замечая ни меня, ни Синдра. Мне даже стало обидно за чудовище, всё же оно заслужило благодарность за спасение. Вот и Слинтейн и по плечу моего дикаря похлопал. И похвалил, в своём, конечно, стиле. Тебя, зелёненькие женщинами, оставлять нельзя. Они же из тебя верёвки вьют, а ты потом одной левой магические нити из драконов выдираешь. Вот чего было нас не подождать? А толку? Получилось же всё! Задрал нос кверху Синдер, при этом приобнимая меня так крепко, словно боялся, что я сбегу. Так что вы тут развлекаетесь без нас, а я признаваться пойду. И это... Поищите другой дом, ладно? Особенно пусть вон тот, ниткообделённый, подальше от нас держится. У меня сегодня планы. Я даже возмутиться от такой наглости не успела, как меня подхватили на руки и бегом понесли в дом, который выделили нам всем. А этот наглый дикарь только что всех выгнал. Думаю, тебе на кровати привычнее будет. Я ж признаюсь и приставать полезу. А ты начнёшь про холод, про то, что спальный мешок, про всякие неудобства ныть. А тут у тебя просто никаких поводов. Я даже костёр разведу, чтобы в доме тепло было, и дверь запру, чтобы твой жених не мешался.